Теперь мы были так близко от обоих судов, что не могло быть никакого сомнения в том, что нас заметили. С золотого судна на нас направили бинокли, а на царе океана выкинули сигнал о помощи. Я смотрел теперь, как капитан пассажирского парохода переговаривался с людьми в шлюпке, и, судя по всему, дело должно было кончиться плохо. И тогда наступала наша очередь. Однако дело окончилось совершенно иначе, чем все мы того ожидали. В то время, когда руслый, русый мужчина с грозными жестами переговаривался с капитаном царя океана, с безымянного судна раздались три пронзительных свистка, и шлюпка, уже зацепившаяся багром за борт парохода, вдруг отчалила воду и с удивительной быстротой понеслась обратно к своему судну, где и была тотчас же поднята на борт. Все это было исполнено с таким проворством, что не успели наши люди подивиться такому странному обороту дела, как шлюпка уже была на судне. Вся светливая возня, минуту тому назад, замеченная нами на золотом судне, вдруг точно по мановению волшебной палочки прекратилась, и снова все как будто вымерло на нем» а само оно, тронувшись с места, пронесло смело нас с такой быстротой, о какой я до сего времени не имел и понятия. Наш экипаж с недоумением смотрел на этот маневр. Никто из нас не мог объяснить, что это могло значить. Ключ к разгадке дал нам никто иной, как Франциско Паула, очутившийся у меня за спиной. Его обыкновенно бледное и безучастное лицо было теперь возбужденным и красным от волнения. «Ха!» — воскликнул он это, «американец!» и указал рукой на отдаленную точку горизонта. Тогда нам стало ясно, что его так взволновало. Большой белый пароход шел на всех парах. Я сразу узнал по его форме, что это был американский пароход, возвращающийся на родину из Европы, где он присутствовал на английских морских маневрах. За ним следовали еще два других судна печь, мне было совершенно ясно, что золотой пират бежал от грозившей ему опасности попасться в западню и быть застигнутым в момент своих преступных действий американским судном, что для него было особенно нежелательно. «У вас зоркий глаз, Паоло», — заметил я, полагаю, что это очень удобно для нас обоих. Помощник капитана сердито пожал плечами, многозначительно добавив «Да, может быть». Теперь мое внимание было снова привлечено странным поведением пиратского судна. Оно вдруг как будто приостановилось на расстоянии какой-нибудь полумили у нас по левому борту. С минуту все мы недоумевали, что она собиралась делать. Затем, когда оно, повернув, стало на всех порах уходить в открытое море, я увидел, что навстречу ему шел большой белый крейсер, по-видимому, хорошо вооруженный. Наконец-то, подумал я, ему придется помериться силами с соперником, равным ему, и в ожидании схватки все мы точно замерли. В продолжении нескольких минут оба судна стояли друг против друга. Американец поднимал сигнал за сигналом, но все они оставались без ответа. Только палубу безымянного судна наводнили сотни людей. Все они возились около орудия, было ясно, что пират принял какое-то решение, так как судно его, сделав медленный поворот, умеренным ходом прошло перед носом своего противника, и вдруг оба больших орудия дали залп по американскому судну. Снаряды упали прямо на палубу крейсера. Мачты, люди и палубная рубка, все это смешалось, превратившись в страшный хаос. Очевидно, американский крейсер не ожидал подобного нападения. Крики, вопли, стоны доносились с его палубы, и все оно содрогалось под огнем неприятельских орудий. Нельзя было сомневаться в печальном для американца исходе сражения, но в это время подошли другие американские суда и открыли сильный огонь по пирату. Их громадные снаряды перелетали через наши головы, падая с такой силой и чистотой в море, что брызги и волны взбаламутили всю поверхность».